Глава 20. После разговора с Матфеем, Кира решила найти Клода и снова поговорить с ним. Перспектива встречаться с Метаморфом больше не казалась ей такой пугающей. Вот только как найти его на таком большом корабле. Можно, конечно, переместиться сразу к нему, но насколько это прилично, да и мало ли чем он занят. После недолгих колебаний она решила совместить реальность и незаметно попасть куда-нибудь поближе к Клоду. В ту же секунду она оказалась в столовой. Широкие двери кухни были распахнуты настежь. Если бы она вошла обычным путем, ее бы сразу же заметили. В зоне приготовления пищи тихо беседовали несколько человек. Она по привычке притихла, подслушивая, о чем они говорят. «Не знаю, как на других планетах», — раздался голос Шаляпина. Но на земле девушки часто меняют свое решение. Ну, к тому же она ведь не отказала тебе. Валентин прав. Продолжил красивый низкий голос Октавии. Не дави на девочку, дай ей сначала привыкнуть к тебе. вообще лучше всего начинать знакомство со свиданием Ну, ты знаешь, пригласить кто-нибудь, подарить ей цветы, украшения, а что там еще женщины любят. Делился советами голос Шаляпина. «Вам надо узнать друг друга поближе. Побереги ее психику. Если ты прямо сейчас вывалишь ей наглую извести, что она тоже должна будет стать метаморфом». «Что?» — вспыхнуло в голове у Киры. Она непроизвольно дернулась в сторону, задев при этом какую-то посуду, которая, как назло, стояла на самом краю и сейчас с громким звоном раскатилась по полу. Первым в столовую вбежал Клод. Сделав несколько шагов навстречу своей родственной душе, он протянул ей руки и тихим, успокаивающим голосом заговорил. «Кира, пожалуйста, не пугайся, прошу тебя. Дай мне все объяснить, ты можешь меня выслушать? Всего несколько минут». Девушка дрожала и едва сдерживала рыдание. «Давай сядем за стулик, хорошо? Обещаю, я ничем тебе не обижу, доверься мне». Клод очень медленно подошел ближе, отодвинул стул и сел. Ну же, он ласково улыбнулся, кивая на соседний стул. Кира, не сводя испуганных глаз с метаморфа, неуверенно села напротив. «Хочешь что-нибудь съедим?» Она кивнула. Почти мгновенно Октавия поставила на столик ароматный горячий напиток и какой-то невероятный красивый и вкусный на вид десерт, а сама ушла обратно на кухню. Кира и Клод разговаривали больше часа. Сначала девушка только напряженно смотрела, потом начала изредка кивать, соглашаясь с собеседником. Через какое-то время осмелилась улыбнуться и сама не заметила, как монолог Клода превратился в оживленный диалог. Когда Метаморф предложил девушке проводить ее до каюты, Кира с радостью согласилась. От ее опасений не осталось и следа. «Очхор прав. Она похожа на Стивию», — грустно сказала Октавия вслед уходящей паре. «Согласен. Такие же золотые волосы, такие же черты лица. Разве что фигура у девушки более атлетичная». Поддержал ее Шаляпин. «Надеюсь, Стиви очнется. Второй раз очхор ее смерти не переживет». «Я, конечно, не знаком с вашей продвинутой химией и медициной, но мне кажется...» Странным, что газ из той пещеры вызвал подобное осложнение. Неужели никак невозможно вывести эту дрянь из -за ее организма? Слушай, может, использовать телепортатор? Не смейся только. Я смотрел один фантастический сериал там, как раз с помощью телепортатора удалось людей излечить от какой-то заразы. Все ненужное отфильтровали при перемещении. Октавия смеяться не стала. Вместо этого они оба отправились на дингар к талантливому технику и старинному другу коды. Проверить. Вдруг предложенный Валентином метод сработает. Кира удивлялась, как может дорога от столовой до ее каюты занимать почти два часа. Возможно, дело в том, что она никак не могла расстаться с Клодом. Ей нравились истории, которые он рассказывал о своих приключениях и прикосновении его теплых рук. Чувство безопасности и надежности, которое она ощутила рядом с ним впервые в жизни. Но больше всего кружила голову свобода. Вот прямо сейчас она свободна сама решить. Продолжить гулять с Клодом по коридорам корабля или вернуться к себе. Никто ничего не приказывал, не требовал отчета, ни к чему не принуждал. Наконец Кира осталась одна и погрузилась в размышления. Какой странный день. За всю ее жизнь произошло меньше событий, чем за сегодня. Мечты сбылись, и ей бы радоваться. А сердце переполняет горечь. Теперь у нее есть даже семья. Но мать в коме, а отец безутешенный, кажется. Внезапному появлению дочери совсем не рад что если та удивительная женщина умрет. Зато Матфей оказался именно таким, как она себе и представляла. И очень даже хорошо, что он брат, ведь теперь и клоду нашлось место в ее жизни. С мыслями о романтичном метаморфе Кира заснула, продолжая улыбаться во сне. И больше не было страшного коридора. Падающих на нее камней была лишь музыка, звон бокалов. Внезапно улыбка растаяла. Это же... это же то самое торжество. Сейчас будет взрыв и боль, и страх. Вот тот человек уже за ее спиной. Кира изо всех сил дернулась, чтобы повернуться и увидеть, наконец-то, кто же. Это... ей почти удалось. Еще мгновение, и она будет знать. Но тут между ней и тем неизвестным возник учитель. Его лицо исказило злобная гримаса. «Разве я не говорил? Привязанность делает тебя слабой. Ты слабая. Слабая!» Кира проснулась от своего крика. Захлебываясь слезами, она неожиданно ощутила теплое прикосновение. Клод почувствовал ее боль сквозь все переборки корабля и примчался, чтобы утешить. «Пришел! Ты пришел!» — шептала она, всхлипывая. «Что случилось, Кира, милая? Скажи мне! Скажи!» «Пришел!» Ее ладонь словно сама коснулась его лица. Страхи растаяли. Вернулся покой. Сейчас, в эту минуту, Кира точно знала, чего хочет. «Я согласна разделить свою жизнь с тобой». «Ты уверена?» Он взглянул ей в глаза. «Уверена. — ответила она. «Рутина» — так можно было назвать традиционный сбор команды-увертюры этим утром. Несмотря на предстоящую свадьбу Матфея и стакаты, экипаж пребывал в унынии. Все понимали, что первый помощник, а с ним и командор, вынуждены будут оставить корабль. Роман обдумывал вариант поселиться на Денгаре с Мелодией, потому что летать он, конечно, более-менее научился, но выдающихся способностей к этому у него не обнаружилось. А без Матфея фотокорреспондент на Увертюре не особо нужен. Дис, напротив, на планете оставаться не планировалось за родителей. Сейчас он и Ария подыскивали уютное местечко, где их навыки могли бы быть востребованы. Минор не сомневался, что его талант найдет себе применение, но менять привычный образ жизни, расставаться с друзьями и кораблем, ему тоже не очень хотелось. Джаз и Шестой, еще вчера непримиримые враги, неожиданно нашли много общего и даже подыскали по сходной цене небольшую станцию техобслуживания, которую решили купить в складчину. Станция принадлежала отцу друга Шестого. Старик в последние месяцы сдал а его единственный наследник держался как можно дальше и от техники, и от ведения бизнеса. Отдавать свое детище чужим людям старому мастеру не хотелось, а тут такой хороший вариант. И место удачное. Там проходят сразу три основных торговых маршрута. От заказов на ремонт отбоя не будет. Бывший синдикатовец к тому же предложил расширить сферу услуг, И продавать запчасти, ведь многие имеют у себя на борту квалифицированных инженеров, и услуги стороннего техника им не нужны. Джаз и Шестой горели желанием поскорее начать свое дело. Только вот сообщить об этом команде сегодня компаньоны не решились. «Помните эту девушку, флейту из «Сопротивления»,» — спросил Роман. «Я ей написал, что все, с синдикатом покончено». Обрадовалась она, конечно, ответила, что им стало известно о еще одном небольшом их убежище, и, возможно, кое-кто из пленных может быть все еще там. Только вот, кому координаты передать? А из медблока не выходит, получается, тебе, Матфей? «Отдай все данные Клоду. Займешься этим?» — спросил первый помощник, повернувшись к метаморфу. «Займусь», — кивнул Клод. Матфей совсем сник. «Принимать дела отца? На себя? Ему ой, как не хотелось!» «Ладно, ничего срочного у нас нет. Кто хочет, может отправиться в увольнение на планету. Все свободны!» «Кого я просила остаться, задержитесь. Не ты, Мелодия, тоже ненадолго, пожалуйста!» объявила уставшим голосом командор. Девушка радостно кивнула и помахала обескураженному Роману. Когда все непосвященные вышли, стаката молча протянула ей планшет с данными о зашифрованной передаче. Ой, ну вот! А я так хотела сюрприз вам к свадьбе сделать. Мелодия едва не расплакалась от огорчения. Стакаточка, а как вы догадались? Этот метод шифрования еще мои родители придумали. Он никогда меня не подводил. И как часто на увертюре ты этим методом пользовалась? как бы невзначай спросила командор. Ну да. — воскликнула девушка. — Это все потому, что навык растеряла. Раньше-то часто практиковалась, а сейчас вот незачем. Только хоть про подарок вы и узнали, но что именно мы с Ромочкой вам приготовили, не скажу. Сюрприз. Даже не выпытывай. — Сюрприз так сюрприз, — согласилась таката И что, прямо вот ни одной секретной передачи увертюры за все время не отправила? — Угу! — звонко рассмеялась мелодия. — Надо обязательно этот промах исправить, а то Вдруг пригодится, а я опять напутаю что-нибудь. — Ладно, можешь идти, — кивнула на дверь командор. Девушка все еще, улыбаясь, подняла вверх глаза и разочарованно вздохнула, всем своим видом показывая, как она огорчена несостоявшимся сюрпризом. Как только мелодия вышла, стаката посмотрела на Арию. Та в ответ покачала головой. — Нет, это точно не она. «А почему вы не спросите этого вашего всезнайку, Василия?» Задал вопрос Клод. «А с чего ты взял, что мы его не спрашивали?» Усмехнулся Матфей. Пояснять он не стал. Все и так знали о странной манере Грибоида отвечать то ясно и по существу, то загадками или повторением очевидного. «Понятно. Мы по-прежнему там, где начали». «Не согласен с тобой», — вяло возразил Матфей. Теперь мы зато точно знаем, что мелодия ни при чем, как я и говорил. Наслушался ваших подозрений, вот и напридумывал, чуть сам не поверил. Ладно, на сегодня все свободны. Откинувшись в кресле, сказала стаката. Мы с Матвеем тоже запланировали небольшой отдых. Клод, я так понимаю, ты останешься здесь с Ачхором? Держи нас в курсе, если что-то изменится. Над деньгаром сияло солнце. Легкий ветерок разносил едва уловимые ароматы цветов и травы, щебетали птицы, Матфеи стаката гуляли по тропинкам и наслаждались тишиной. Говорить ни о чем не хотелось. Если день не задался, то надо постараться пережить его как можно скорее. Такой была жизненная позиция Матфея-блогера. Какой она станет у Матфея-наследника империи, покажет время. Но пока время показывало лишь поляну на которой начали было уже устанавливать праздничные шатры для свадьбы, но приостановили работы до особого распоряжения. «Какое теперь торжество без родителей!» Матфей вздохнул. Прогулка не принесла облегчения, наоборот. Тягостные мысли становились все мрачнее. «Матфей?» – раздался вдруг мужской голос. Он и стаката удивленно обернулись. «Радгар, ваш будущий родственник!» — широко улыбнулся незнакомец, протягивая свою руку. «А раз так бывает?» — удивился Матфей, машинально отвечая на рукопожатие. «Конечно!» — рассмеялся Радгар. «Именно так и бывает. У нас с Ачхором давняя договоренность. Сегодня днем будет объявлено о вашей свадьбе с моей дочерью, Зиялой. Бред какой-то. Вы, наверное, не в курсе, я...» «В курсе, мой мальчик?» — Радгар с усмешкой посмотрел на стакату. «Только очхор не из тех, кто меняет свои решения, он только что подтвердил. Наши дома породнятся. Поэтому приглашаю вас вечером на семейный ужин». «Ты как там тебя, Радгар?» — разослился Матфей. «Я не в настроении сейчас выслушивать твои идиотские шутки. Проваливай!» «У меня уже есть невеста. А свою завялу?» «Давай другому кому предложи». «Простите, я пойду», — тихо сказала стаката, делая несколько шагов назад. «Постой, да чего этого идиота слушать? Ты же знаешь, я кроме тебя ни на ком не женюсь!» Он прошел быстро за ней, но стаката стремительно развернулась и бросилась бежать. Обескураженный Матфей не сразу сообразил, что надо ее срочно догонять. А когда догадался, любимый уже и след простыл. «Я понимаю, новость внезапная, поэтому не держу на вас обиды», — ехидно усмехнулся будущий родственник. «Этого не будет никогда!»